27 июля. Я иногда думаю о Ване, о его любви, об его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный, и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя Духовной жаждую томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый Серафим На перепутье мне явился. И еще. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Ваня умрет, его не будет, С ним погаснет и уголь, пылающий огнем. А я спрашиваю себя, В чем же разница между ним? и, например, Федором. Оба убьют, оба умрут, обоих забудут. Разница не в делах, а в словах. И когда я думаю так, то смеюсь. 29 июля Эрна говорит мне, «Ты меня не любишь совсем, ты забыл меня, я чужая тебе». Я говорю с неохотой, «Да, ты мне чужая». «Жорж, что Эрна?» «Не говори же так, Жорж!» Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю, «О чем ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри, неудача за неудачей». Она шепотом повторяет, «Да, неудача за неудачей». «А ты хочешь любви?» «Во мне теперь нет любви». «Ты любишь другую?» «Может быть». «Нет, скажи». Я сказал давно, «Да, я люблю другую». Она тянется всем телом ко мне. Все равно, люби кого хочешь, я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить. Я смотрю в ее голубые опечаленные глаза. Эрна, Жорж, милый, Эрна, лучше уйди. Она целует меня. Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною. Над нами тихо падает ночь. 31 июля «Я сказал, не хочу помнить Елену, и все-таки мои мысли с нею. Я не могу забыть ее глаз, в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души? Но пусть она не радостная и гордая, а раба, что из того». Я хочу её, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви её красота и сила. Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росой земли встает мутный молочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звезды, воздух густой и влажный, и пахнет скошенным сеном. В такие ночи слышно ходит над болотами луговой. Он колдует. Вот опять колдовство. Что мне Елена, что мне ее беспечная жизнь, муж-офицер, ее будущее матери и жены? А между тем я скован с ней железной цепью. И нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать? 3 августа. «Завтра наш день». «Опять Эрна, опять Федор, Ваня и Генрих. Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал, я боюсь о нем думать. Но я жду и верю в него». Пятого августа. Вот что было вчера. В два часа я взял у Эрны снаряды. Простился с ней и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Фёдор занял Кривой переулок, Ваня – почтовую, Генрих, дальние переулки. Я зашел в кофейню, спросил себе стакан чаю и сел у окна. Было душно, по камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть, пять минут. Помню, внезапно в звонке шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грузно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло...